Глава 1376. Звук Цитры. Стоило Ван Буэлэ поднять голову, как огненный шар с шипением сократил дистанцию. От него бил яркий свет, которого, правда, было недостаточно, чтобы распроять завесу и увидеть скрытый от глаз мир магического закона слуха. Тем не менее, его сила производила неизгладимое впечатление, даже рыба в руке Ван Буэлэ несколько раз раздёрнулась, словно не могла терпеть такой жар. В следующий миг она усохла, а потом её аура исчезла. Ван Булахмур отбросил усохший труп и равнодушно взглянул на приближающийся огненный шар. Внутри угадывались смутные очертания человека. Судя по ширине плеч, это был мужчина. Его длинные волосы полыхали, словно были объяты пламенем. Вокруг него быстро испарялась влага, отчего земля начинала трескаться. Загадочные существа мира звука быстро разбежались, словно этот человек немного пугал их. Их можно было понять. Своим присутствием этот человек осушил музыку Индиго, что явно намекало на немалую силу. Вдобавок, когда он оказался достаточно близко, Ван Буэлэ услышал мелодию, состоящую из десятков нот. От этой музыки так и выяло чем-то древним, эпохами, что давно стёрлись из памяти людей. Архаичный стиль секты «Трагичная цитра». Ван Буэлэ уже какое-то время являлся членом секты «Гармонирующий полумесяц». Из разговоров с соседом он кое-что узнал о двух других великих сектах. По мелодии он быстро понял, какой секте принадлежал этот практик, то тоже явно заметил его, поэтому приземлился неподалёку. гармонирующий полумесяц. Глаза человека в огне холодно блеснули, он слегка ускорил шаг, исходящий от него жар возрос. Ритм, играющей мелодию, тоже ускорился. Молодой мастер магического законослуха. Ван Була невольно сравнил его с шилен Сравнение было не в пользу объятого огнём практика, однако он был в несколько раз сильнее его соседа Чинлина, ибо этот человек уже создал собственную мелодию. В музыке чувствовалось присутствие особых атрибутов, должно быть, по этой причине он и чувствовал жар. ван Анбуоле не было до него никакого дела. Согласно его принципам, пока его не провоцируют, он не станет трогать других. Он никогда не обижал других без повода, пока шлифон попятился, чтобы избежать конфронтации. «Хочешь сбежать?» Объятый пламенем практик перегородил ему дорогу, снаружи огненного шара возникло иллюзорное лицо юноши. Он мрачно окинул взглядом ван Буула. «Помимо тебя здесь есть ещё кто-то из секты, гармонирующий полумесяц?» С нескрываемой агрессией спросил он. В его голосе чувствовалась неприкрытая жажда убийств надменность. Раскинув божественную волю, он проверил окрестности. Кроме найденного им человека здесь никого не было, поэтому он немного расслабился. а. При виде лёгкой нервозности в глазах юноши Ван Булы вопросительно приподнял бровь и посмотрел в направлении, откуда тот пришёл. Поймав здесь столько рыбы, он, кажется, догадывался, в чём было дело. Либо здесь покоилось сокровище, либо паренёк делал здесь что-то интересное. До этого момента он находился на границе этого рыбного места, поэтому паренёк не показывался. Но стоило ему забраться достаточно глубоко, как он незамедлительно пришёл по его душу. С этой мыслью Ван Буэлэ моргнул и внезапно сказал, «Я тут один. Теперь ты скажи, если тут кто-то из секты трагичная цитра?» Юноша проигнорировал вопрос. Он видел перед собой неравного себе, а всего лишь практика, только что создавшего свою ноту. Такие люди для него были немногим лучше червей. Несмотря на спокойствие встречного им практика, юноша был уверен, что сможет без труда убить его. Раскинутая во все стороны божественная воля подтвердила его слова «Я». Рядом никого не было, в глазах юноши разгорелось недоброе пламя. «Ты оказался не в то время, в том месте! Мне придётся убить тебя!» Юноша указал рукой на Ван Буууле, шипящее вокруг него пламя под звуки архаичной мелодии внезапно хлынуло вперёд. Музыка несла в себе разрушительную силу, и направлена она была против Ван Буууле. Везде, где проходило пламя, трескалась земля, ночная мгла искривилась. В следующий миг Ван Буууле еще в бушующем огне!» Юноша равнодушно посмотрел на пожар, а потом развернулся, собираясь уйти. Нет смысла ждать, пока его есть пылит дотла, из этого огня нет спасения. Ты так и не ответил мне, если здесь ещё кто-то из секта трагичная цитра. Только юноша сделал шаг, как за спиной раздался голос. От неожиданности тот поменялся в лице, резко обернулся и всмотрелся в созданный им пожар. Потрескивало пламя, играла старинная мелодия, способная сокрушить всё на свете, но в этом инферно стоял человек. Ни обжигающий огонь, ни музыка не могли ничего ему сделать. Перед ним ярко сиела нота, она не издавала звука, но её сила была столь велика, что ни огонь, ни древняя мелодия не могли подобраться к ней достаточно близко. У юноши сузились зрачки. Без колебаний он затуманился и перекинулся в древнюю мелодию, чьё настроение и аура заставляли чувствовать других сильнейший жар. Переполняемый жаждой убийства звук обрушился на ноту Ван Буула. В момент столкновения нота Ван Буэлэ наконец издала звук. Мелодия из далёкого прошлого, в которую перекинулся юноша, дрогнула и неожиданно рассыпалась. Воздух прорезал душераздирающий вопль. Мелодия стремительно обращалась вспять, пока на её месте не появился перепуганный юноша. В глазах бедняги застыла неверия. «Что это за нота такая?» После удара мелодии об ноту Ван Буэлэ почувствовал лёгкое покалывание, отчего он немного расстроился. Причина крылась не в болезненном ощущении, а в мелодии оппонента. Он почувствовал в ней магический закон слуха. «Почему моя нота не такая?» Ван Бууле в очередной раз посетовал на собственной ноты. Божественной волей он вновь коснулся её. «Фью!» Этот звук прозвучал во второй раз. Во все стороны неожиданно ударила звуковая волна. Лицо юношей сильно перекосило. Выпочив глаза, он попытался сбежать, вот только было уже слишком поздно. Как и в случае с рыбой, звук фью просто разорвал плоть на части, во все стороны брызнула кровь, юноша погиб телом и душой. В опустившейся тишине Ван Боула вздохнул. Его путь магического закона слуха с самого начала отличался от общепринятых стандартов. Покачав головой он подошёл к останкам юноши из секта Трагичная Цитра и с блеском в глазах взмахнул рукой. Помимо бездонной сумки покойного, из останков к нему полетела нота — Ван Буала ловко поймал её и осторожно проверил. Прозвучал долгий, приятный мелодичный звук. Ван Буала сильно задрожал.